Глава 14 Нетрудно представить себе ярость Валамбреза после отпора, который дала ему Изабелла при участии актеров, столь кстати подоспевших на помощь ее добродетели. Когда он возвратился домой, слуг взяла дрожь и прошиб ледяной пот при виде его лица, мертвенно-бледного от холодного бешенства. Будучи жесток по природе, он в минуту ярости часто с нейроновской необузданностью срывал свой гнев на первом горемыке, попавшемся ему под руку. Герцог де Валамбрес и в хорошем расположении духа не отличался благодушием. Но когда он злился, куда приятнее было бы столкнуться над пропастью носом к носу с голодным тигром, нежели попасться ему на глаза». Все двери, которые распахивались перед ним, он захлопывал с такой силой, что они едва не соскакивались с петель и позолото сыпалось с украшений. Дойдя до своей опочивальни, он с размаху швырнул шляпу на пол так, что она вся сплющилась, а взъерошенное перо сломалось пополам. Чтобы дать волю душившему его бешенству, он рванул камзол на груди, не обращая внимания на алмазные пуговицы, которые запрыгали по паркету, как горошины по барабану. С движениями пальцев он раздергал в лохмоте кружево рубашки, подвернувшееся ему по пути кресла полетело кувырком от свирепого пинка, ибо герцогская злоба распространялась и на предметы «недушевленные». «Этакая наглая тварь!» — восклицал он, шагая взад и вперед в диком возбуждении. «Вот устрою, чтобы полицейские забрали ее и бросили в каменный мешок, оттуда, бриф и выпоров, припроводили в госпиталь или в приют для кающихся грешниц. Мне ничего не стоит добиться такого указа». Но нет, преследования только укрепят ее постоянство, а ненависть ко мне разожжет любовь к сиганьяку. Этим ничего не достигнешь. Но что же тогда делать? И он продолжал метаться из угла в угол, как дикая зверь в клетке, тщетно стараясь утишить бессильную злобу. Пока он бесновался, не обращая внимания на бег часов, которые текут своей чередой, безразлично радуемся мы или сердимся, ночь уже успела наступить и Пикар отважился войти в комнату без зова и зажечь свечи, не желая оставить своего хозяина во власти темноты матери мрачных настроений. И правда, свет канделябров как будто прояснил разум Валамбреза, и ненависть к сиганьяку, отодвинутая на задний план любовью к Изабелле, снова вспыхнула в нем. «Как могло случиться?» что этот проклятый выскочка еще не отправлен на тот свет, внезапно остановившись, произнес он. Ведь я отдал Мирендолю строжайший приказ прикончить его, а если сам не справится, то с помощью более ловкого и смелого бритера. Что бы ни толковал Видоленк, но не станет гада, не станет и яда». Без сиганьяка Изабелла очутится в моей власти, трепеща от страха и не находя опоры в своей верности, оказавшейся беспредметной. А она, несомненно, придерживает этого голодранца, чтобы женить его на себе, а потому отгораживается несокрушимым целомудрием и ярой добродетелью от влюбленного герцога, как бы он ни был хорош собой, словно от последнего оборвыша. Ее одну я одолею очень быстро». И уж во всяком случае отомщу зазнавшемуся наглецу, который ранил меня в руку, и на каждом шагу встает препятствие между мной и моим желанием. Итак, призовем Мирендоля и допросим его, как обстоят дела. Когда Мирендоль, приведенный пекаром, предстал перед герцогом, он был бледнее вора, которого ведут на виселицу. На висках у него проступил пот, в горле пересохло, язык от страха прилип к гортане, Ему в эту минуту не мешало бы, по примеру демосфена афинского оратора, заглушавшего голосом шум моря, держать во рту камень, чтобы вызвать слюну и обрести дар речи, тем более, что лицо молодого вельможи выражало бурю погрознее, чем та, что бывает на море или в народном собрании на горе. Бедняга едва держался на ногах. Колени у него дрожали, как у пьяного, хотя он с утра не имел во рту маковой росинки. С тупой растерянностью прижимал он к груди шляпу, не решаясь поднять глаза, но чувствуя на себе грозный хозяйский взгляд, от которого его бросало то в жар, то в холод. «Эй ты, скотина!» — раздался окрик Воломбреза. «Долго ты будешь торчать передо мной с таким видом, будто тебе на шее уже надет пеньковый галстух? который ты заслужил куда больше за трусость и нерасторопность, чем за все твои злодеяния. — сеньор я ждал ваших приказаний, — ответил Мирендоль, сились улыбнуться. — Вашей светлости известно, что я предан вам до веревки исключительно. Я позволяю себе эту шутку в ввиду любезного намека, сделанного вашей... — Слышал, слышал, — перебил его герцог. «Помнится, я поручал тебе устранить с моего пути этого окаянного сиганьяка, который мешает и докучает мне. Ты ничего не сделал. По безмятежному и довольному лицу Изабеллы я понял, что этот подлец еще жив, и воля моя не исполнена. Стоит держать у себя на жаловании бритеров, которые так относятся к своим обязанностям. Разве вы не должны угадывать мои желания, прежде чем я их выскажу?» одному только взгляду, По взмаху ресницы без дальних слов Убивать всякого, кто придется мне не по вкусу. Но вы способны лишь есть до отвала, И храбрости у вас хватает лишь на то, Чтобы резать кур. Если так будет продолжаться, Я всех до одного сдам палачу, Который ждет, не дождется вас. Мерзкие твари, трусливые бандиты, Горе-убийцы, позоры и отребья каторги». Я с прискорбием замечаю, что вы, ваша светлость, недооцениваете рвение, я смелюсь сказать, дарование ваших верных слуг, возразил Мирендоль смиренным и прочувствованным тоном. Но сиганьяк не принадлежит к той обычной дичи, которую загонишь и убьешь, похутившись несколько минут. В первую нашу встречу он едва не рассек мне башку от макушки до подбородка, и то счастье мое что у него была театральная шпага, зазубренная и притупленная на конце. При второй ловушке он был начеку и настолько готов к отпору, что мне с приятелями ничего не оставалось, как ретироваться, не поднимая лишнего шума и не затевая бесполезной драки, в которой было кому прийти ему на помощь. Теперь он знает меня в лицо, и стоит мне приблизиться, чтобы он незамедлительно взялся за рукоять шпаги. Поэтому мне пришлось прибегнуть к содействию моего друга, лучшего фехтовальщика в Париже, который выслеживает его и прикончит под видом ограбления при ближайшей оказии вечером или ночью. Причем имя вашей светлости не будет произнесено, что случилось бы неизбежно, если бы убийство совершил кто-нибудь из нас, состоящих в услужении вашей светлости. План не дурен. Несколько смягчившись, небрежно бросил в ламбрес. Пожалуй, так оно будет лучше. Но ты уверен в ловкости и отваге своего приятеля? Нужно быть большим смельчаком, чтобы одолеть сиганьяка. При всей моей ненависти должен признать, что он не трус, раз он решился помериться силами со мной. Ну, Жакмен Лампурт был бы настоящий герой, если бы не сбился с прямого пути, безапелляционно заявил мирендоль Доблести он превосходит исторического Александра и легендарного Хила. Он рыцарь не без упрека, но зато без всякого страха. Пикар уже несколько минут топтался по комнате, и теперь, увидев, что Валамбрес несколько смягчился, осмелился доложить, что человек весьма странного вида настоятельно желает поговорить с ним по делу первостатейной важности. — Впусти этого проходимца, — сказал герцог. Но горе ему, если он беспокоит меня по пустякам. Я шкуру прикажу с него содрать. Лакей отправился за новым посетителем, а Мерендоль собрался уже потихоньку удалиться, когда появление диковинного персонажа приковало его к месту. И правда, тут было чего прийти в смятение, ибо человек, введенный в кабинет Пикаром, оказался никем иным, как Жакменом Лампурдом собственной персоной. Его неожиданное появление в таком месте могло быть вызвано лишь самым необычайным и непредвиденным обстоятельством. Вполне естественно, что Мирендоль крайне обеспокоился, увидев, что перед его господином, прямо без посредников, предстал этот наемник, получающий поручение из вторых рук, этот исполнитель, действующий во мраке. А сам Лампурт, казалось, ничуть не был смущен. Он даже по-приятельски подмигнул с порогами мериндолю и теперь стоял в нескольких шагах от герцога под снопом свечей, выявлявших все штрихи его характерной физиономии. Лоб его от длительного ношения шляпы был прорезан по всей ширине красной полосой, точно рубцом от раны и усеян еще не просохшими каплями пота. Из-за того ли, что бретер очень спешил, или из-за того, что занимался делом, потребовавшим напряжения всех сил? Его серо-голубые глаза отливали металлом и смотрели в глаза герцогу с такой невозмутимой наглостью, что Мерендоля пробрала дрожь. Тень от носа полностью закрывала одну его щеку, как тень Этны покрывает большую часть Сицилии, И карикатурные чудовищные контуры этого кряжа из плоти и крови блестели на гребне, позлощенные ярким светом. Нафабренные дешевой помадой усы казались шпилькой, проткнувшей насквозь его верхнюю губу, а испаньолка загибалась, как перевернутая запятая все в целом составляло самую причудливую физиономию на свете, сродни тем, которые Жак Калло любил схватывать своим смелым и метким резцом. Наряд его состоял из куртки буйволовой кожи, серых панталон и ярко-красного плаща, с которого, очевидно, недавно был спорот золотой галун, ибо более яркие полоски выделялись на сленявшей ткани. Шпага с массивной чашкой висела на широкой, окованной медью портупее, который был опоясан сухощавый, но крепкой торс проходимца. Одна непонятная подробность особенно встревожила Мирендоля, а именно, рука лампурда, торчавшая из-под плаща наподобие подсвечника, выступающего из стенной панели, сжимала в кулаке кошелек, судя по его округлости, набитый довольно туго. Отдавать деньги вместо того, чтобы их брать, было настолько несвойственно и непривычно Жакмену, что он проделывал этот жест со смехотворно-чопорной неловкостью и торжественностью. К тому же, самая мысль, что Жакмен Лампурт намерен вознаградить герцога де Валамбреза за какую-то услугу, была столь чудовищно неправдоподобна, что Мерендоль вытаращил глаза и разинул рот а это, по словам художников и физиономистов, служит признаком высшей степени изумления. «Что ты, Плут, выставил свою руку, как крюк для вывески, и тычешь мне в нос кошелек?» спросил герцог, оглядев странного посетителя. «Уж не вздумал ли ты подать мне милостыню?» «Прежде всего, да будет известно вашей светлости, никакой я не Плут», заявил бретер с нервическим подергиванием в складках морщин, и в углах губ. Зовусь я Жакмен Лампурт, шехтовальщик, и принадлежу к почтенному сословию. Никогда не унижал я себя ни ручным трудом, ни торговлей, ни промыслом. Даже в самые трудные времена я не занимался выдуванием стекла, делом, которое не пятнает и дворянина, ибо оно небезопасно, а чернь неохотно глядит в глаза смерти. Я убиваю для того, чтобы жить, рискуя своей шкурой и своей шеей, и действую я всегда в одиночку а нападаю в открытую, ибо мне претит предательство и подлость. Что может быть благороднее этого? Возьмите же назад кличку Плута, которую я могу принять не иначе, как в качестве дружеской шутки. Слишком больно она задевает чувствительные струны моего самолюбия.